Вова седьмая. После оплаты и ухода бабки Натальи, борода сам не понял зачем, залез в один из сараев, где в огромном количестве был свален различных лам, покрытый вечной пылью, перемешанной с грязью и неприятной лонью. Сама бабка Наталья не касалась этого добра добрую половину жизни, а борода не пожалел о нахуйнувшем порыве. Настроение еще больше усилилось. Если до этого оно проникало к нему через карманы, брюк и куртки, в которых лежали вожделенные купюры, которые имели действие, просвечивая бородатого насквозь, улучшая самочувствие, влияя на настроение, поднимая тонус. Только это было заработанное, а вот когда халява. Что с этим может сравниться? Немного огорчала погода, было пасмурно и заметно похолодало. Хотя черт бы с этим делом, но не появлялась на огороде соседка. А если и появлялась, то была одета в огромное количество изделий из текстиля, которые, в отличие от купальника, сильно ее портили, меняли до неузнаваемости, и, что самое обидное, она, кажется, не имела об этом ни малейшего представления. Довольно быстро сметливый мозг бороды определил возможную выгоду из груды хлама. Две алюминиевые кастрюли говорили сами за себя и с головой сдавали своих собратьев из цветного металла. Рыжая борода, не сдерживаясь, заурчал от грядущего успеха, завидев предметы в меди прямо перед своими ногами. Откуда она чем знает? Может, после, если соседи не увидит, а приемщику Равшану все равно. Он и по-русски еле лопочет. Четыре раза чихнул борода, разбирая неожиданно свалившуюся на него удачу. Добыча получалась хорошей. Он приблизительно представлял вес, умножал его на стоимость килограмма и, конечно, думал о вопросе незаметного способа доставки добра к приемному пункту. Вывод был приятным, но выходило три ходки до приемчика. Это несколько огорчало, только работа была окончена. И возле большой кучи образовалась куча поменьше. К тому же только один предмет в виде маленькой шкатулки вызывал некоторые сомнения. Вроде никель, вроде нержавейка. На шкатулке еще имелся сильно проржавевший замочек, который и привлек внимание к самой шкатулке. Инстинкт любопытства быстро завладел рыжей бородой, и через пару минут он, используя обух топора, покончил с замочком. Внутри лежали бумаги и два загадочных ордена. Теперь у бородатого перехватило дыхание. Он вытащил содержимое наружу. Из рук выпала бумажка, на которой было написано «Пионерская шутка». Эта надпись била с толку, но рыжая борода не потерял свой интерес. Сразу и поэтому отложив шкатулку в сторону от кучи будущего заработка, а затем положил находку на одну из полочек в этом же сарае. После отправился в дом. Аккуратно протернул шкатулку от грязи и пыли, взялся читать бумаги. Только попытка оказалась неудачной. Он не понимал, о чем идет речь. где Видимо, действительно пионерская игра. Только что за ордена. Рыжая борода положил все обратно. а затем и определил место для находки, поставив ее на полочку серванта. Нагрузившись первым грузом, осмотревшись на все четыре стороны, он двинулся к приемному пункту.